«Все с ним ясно», — подумал Уэйн, бросаясь вверх по ступенькам. «Вакс хочет, чтобы я дрался с его злым двойником, а сам взял работенку полегче. Моя-то недокопия наверняка весь вечер напивалась. Ей одного щелбана хватит, особенно учитывая, что чуть ранее ей пол лица снесли». Над лестницей была просторная больная зала с красным ковром на полу и без мебели. Окна в потолке не пропускали туман. Зала была высокой и пустой, без препятствий и без укрытий. Когда Вакс и Уэйн помчались по лестнице, противники чуть отступили. В конце Вакс толкнулся и совершил прыжок в полете. Еще бы он не совершил. Уэйн не сводил глаз женщины, притворяясь, что собирается схватиться с ней. Но как только сблизился, рванул налево и врезался в стрелка. Тот вскрикнул от неожиданности. Они клубком покатились по полу. «Ржавь! Какой вонючий у него одеколон!» Стрелок попытался вырваться, но Уэйн крепко вцепился ему в воротник. Уэйн знал, как драться в тандеме с Ваксом, а следовательно, умел и драться против него. К Ваксу следовало держаться как можно ближе, иначе он мог выкинуть что-нибудь этакое. Например, высоко взлететь и расстрелять тебя на смерть. Стрелок закрехтел, пытаясь сбросить Уэйна, очевидно, сбитой с толку необходимостью бороться на земле. Наконец, Ему удалось схватить Уэйна за лицо и высосать из него там посплав. Уэйн не прекратил бороться, попробовав захватить шею противника, но тот был силен, очень силен. «Слушай», — сказал Уэйн, — «для копии вакса ты слишком смазливый. Хоть бы шрам где-нибудь сделал, что ли?» Стрелок хотел схватить Уэйна за руку и сдернуть ее но Уэйн сам рожал пальцы и с улыбкой схватил противника другой рукой, не позволяя разорвать дистанцию. «Вот подлец!» — возмущенно прорычал стрелок. «Иди с Гертрудой дерись как положено. Я должен одолеть Ладриана». «Зачем?» Уэйн снова попробовал захват шеи, попутно зацепив немного тампосплава, и украдкой закинув в рот. На кой вам вообще сдалось нас копировать? «Выживают самые достойные», — прокряхтел Стрелок. Слоги Трелла должны доказать свою силу, вопреки всем невзгодам, вопреки мнению окружающих, вопреки предназначенным нам ролям. А если на одно место претендуют несколько, выживут и будут вознаграждены только сильнейшие» ржавь произнес Уэйн Дружище, такого бреда я давненько не слышал. Недавакс расцеплял пальцы Уэйна с силой подпитанной пьютером. Таков путь автономии. Чтобы занять свое место в свете новых властителей мира, мы должны стать лучшими версиями себя. Это не мы копируем вас. «Это вы претендуете на наше законное место!» Уэйн переменил позицию, но вдруг почувствовал угрожающее шевеление костюма противника и откатился как раз вовремя, чтобы его не продырявило металлической пуговицей, оторвавшейся со скоростью пули. «Проклятие!» — процедил Уэйн, перекатываясь обратно. «Ты фокус пули у Вакса спер!» Стрелок поднялся, прожигая Уэйна взглядом и достал из кобуры пистолет. Конечно, спер, заключил Уэйн. Что бы ты ни заявлял, ты пытаешься его копировать. Я-то думал, ты не настолько упоротый, как та баба, но у тебя просто вкус получше, а? Противник выстрелил, но Уэйн тут же вскинул скоростной пузырь и резко сместился, предвидя, как обалдеет стрелок, когда сообразит, что Уэйн не лишился ломантических способностей. Вакс понимал, для победы над недо Уэйном нужно держать достаточно короткую дистанцию, чтобы не дать ей воспользоваться преимуществами скоростных пузырей. Когда Уэйн дернулся влево, Вакс рванул вправо, к крайнему удивлению низкорослой женщины в шляпе-котелке. «Эй!» — воскликнула она. «Нечестно! Дерись с тем, кто тебе по размеру! Или хотя бы воняет так же!» Не успел Вакс достаточно приблизиться, как она подняла скоростной пузырь и превратилась в расплывчатое пятно. К счастью, он много раз видел воина в деле и знал, как себя вести в таком случае. Он изменил направление движения и выстрелил в пол обычной пулей. Как только женщина выскочила из пятна и бросилась на него, Вакс столкнулся и избежал удара дуэльной тростью. «Эй!» — снова возмутилась женщина. «Стой на месте, ржавый болван, чтобы я могла честно тебя измолотить!» «Это все, на что ты способна?» Вакс отступал, уворачиваясь от ударов, но недалеко чтобы в следующий раз оказаться внутри скоростного пузыря. «Я думал, ты будешь покрепче». «Хватит повторять, что тебе жена ночью сказала», — рявкнула женщина. «Дерись давай!» Она подняла новый пузырь, поймав вакса. Изнутри показалось, что Уэйн со стрелком прервали драку и застыли. По непонятной причине Уэйн боролся с противником в рукопашную. «Ладно, его дело». Вакс выстрелил в женщину, когда та приблизилась, но она и бровью не пошевелила. Очевидно, запасла очень много здоровья. Это было логично, если парочку не один год готовили к схватке с Ваксом и Уэйном. Вакс отпрыгнул с помощью слабого стального толчка, взмыв к мерцающей границе скоростного пузыря. Нужно было разлучить женщину с метапамятью. Он крутнул барабан в индикации, пока не дошел до туманного патрона. В прошлый раз она исцелилась даже после ранения туманной пулей. Куда стрелять? Вакс наизусть изучил книгу по гемалургии, полученную от смерти, но выбить из женщины штыри будет непросто. Они наверняка глубоко. Впрочем, ее способность к самоисцелению шла от метапамяти, а их в основном вшивали в руки или ноги. Оттуда их легче вынуть, чем из груди, или заменить при необходимости. Женщина зарычала и сбросила скоростной пузырь, после чего атаковала в расчете заставить Вакса отступить слишком далеко. Но за годы знакомства с Уэйном у Вакса выработалось особое чутье, и он подсознательно знал, на какой дистанции держаться. К сожалению, это означало, что нужно находиться слишком близко для ее выпадов. Вакс прыгнул, чтобы проскочить мимо противницы, но был вынужден остановиться достаточно низко и так крепко ударила его по ноге. К счастью, ничего не сломалось, но больно было ржавь как. Заметив это, женщина хищно улыбнулась. Что? Больно? «Боль, это так вкусно! Это был только аперитив. Подходи за основным блюдом!» Уэйн соблюдал осторожность. Он поднял скоростной пузырь и понаблюдал, как целится стрелок. Его обеспокоил фокус с пуговицей. Запасов здоровья хватит, чтобы исцелить одну-две раны, но не более. Он чувствовал себя крайне уязвимым. А еще про этот его сверхметал нельзя забывать, подумал Уэйн. Хотя, возможно, это лучший способ его победить. Оценив под каким углом держал руку целищийся стрелок, Уэйн сместился и сбросил пузырь. Раздались хлопки, пули ушли в молоко. Тогда Уэйн поднырнул с другой стороны и снова схватил противника. На этот раз, Стрелок удержался на ногах. Уэйн закряхтел. «Знаешь, Вонючка, ты же не возражаешь, если я буду так тебя называть. Я уважаю твою целеустремленность. Влезть человеку в голову, чтобы понять, как его победить — отличный план. Однако...» Стрелок высосал у Уэйна остатки темпа сплава, отпихнул его и принялся наносить удары, побагровев от гнева. Уэйн уклонился от всех атак и снова вцепился в стрелка. «Ты не боишься что-нибудь от него подхватить?» — продолжил Уэйн. «Видишь ли, Вакс, в отличие от тебя, не совсем никчемный человек. Вдруг, притворяясь им, ты случайно что-нибудь полезное сделаешь». Стрелок зарычал, оттолкнув Уэйна, и несколько раз выстрелил. Одна пуля ранила Уэйна. «Ой!» Но он успел проглотить еще немного темпа сплава. Это было важно. Металл был крайне дорогим, и противники всегда ожидали, что он рано или поздно закончится. Этот бедолага не знал, что сражается не с дружелюбным хулиганом Уэйном, а с Уэйном Тересийцем богатым выскочкой, у которого денег куры не клюют. «Ты же знаешь, что я могу лечиться!» — крикнул Уэйн, выскакивая из пузыря. «Какой смысл в меня стрелять?» «Если тебе больно, смысл есть», огрызнулся противник, но стрелять перестал. Поддаваться на словесные провокации Уэйна — большая ошибка. Он не знал, что у Уэйна почти не осталось здоровья. Впрочем, вернейший способ разделаться с кроветворцем – заставить его полностью опустошить метапамять. Но вместо этого стрелок достал из кармана нечто, похожее на алюминиевые наручники. Уэйн едва удержался от сальной шуточки. Это было крайне находчиво. Если в ходе борьбы стрелку удастся пристегнуть Уэйна к чему-нибудь, Потом можно будет отступить и спокойно нашпиговать его пулями. Уэйн спасется, только если руку себя отрубит. Пока он размышлял, стрелок помахал ему наручниками. Жест вовсе не обязательный, но игривую позу Уэйн оценил и жахнул аломантическим толчком, сорвав с пола ковер и отправив Уэйна кувыркаться. Ржавь. Толчок почувствовала даже его метапамять, вшитая под кожу бедра. Но Уэйн был к этому готов. Он притворился ошеломленным, а сам из-под тяжка наблюдал, как противник украдкой достал из внутреннего кармана алюминиевую фляжку и глотнул. Вакс говорил, что этому стрелку требовалось пополнять запасы стали после каждого сверхтолчка. Приятель! Теперь я знаю, где твоя фляжка. Подняв новый скоростной пузырь, Уэйн подскочил вплотную к врагу. Тот в очередной раз закряхтел, когда Уэйн его схватил. «Вот же гадкий засранец!» — огрызнулся стрелок. «Тише, приятель!» — ответил Уэйн. «Сладкий мой малыш!» Он еще приблизился. Ты близко не знаешь, каким гадким я могу быть. «Мне вроде положено любить боль», — сказала женщина, кружа вокруг Вакса. Их танец продолжался. Вакс старался держаться достаточно далеко, чтобы не пропустить удара, но не настолько, чтобы позволить ей отскочить и поднять скоростной пузырь. «Этого я о нем не знала, только недавно поняла». В тоннеле. Он любит боль. Значит, и я должна. Упиваться страхом, наслаждаться муками. Вакс промолчал, выдерживая нужную дистанцию. Знаешь почему? Женщина сделала ложный выпад, и Вакс отскочил. Я тоже поначалу не знала, а как узнала, то ошалела. С виду и не скажешь. Но чем больше я задумывалась. Тем логичнее это казалось. Он наверняка любит боль, иначе давно бы свел счеты с жизнью. Другие варианты кажутся совсем невероятными. Она бросилась на Вакса, вынудив отпрыгнуть чуть дальше необходимого. Женщина тут же метнулась в противоположном направлении, перекатилась по полу и превратилась в пятно. Вакс выругался и продолжил отступать заметив краем глаза кое-что, способное помочь в отступлении. Секунду спустя он встретился спиной с Уэйном. «Ну как оно?» — спросил Уэйн. «Могло быть лучше», — ответил Вакс. «Согласен», — буркнул Уэйн и поднял вокруг них свой пузырь. «Хочешь попробовать что-нибудь новенькое? Устроить встряску?» Он покрутил пальцем дуэльной тростью. «Не откажусь». Уэйн подкинул трость, а Вакс бросил ему в заряженную алюминиевыми пулями. «Туманными не стреляй», — посоветовал Вакс, ловя трость. «Их переключает крючок наверху». Пузырь исчез, и Вакс схлестнулся с Гертрудой на тростях. Дерево затрещало почти так же громко, как Виндикация, когда Уэйн выпустил несколько пуль в Думада. Вакс улыбнулся, услышав этот звук. В каком-то смысле, глупо было радоваться, что твой друг стреляет из пистолета. Но тут было важно не само действие, а то, что душевные раны Уэйна, наконец, затянулись. Вакс отразил серию ударов тростью. Противница была мастеровитей его в рукопашной, но внезапная перемена тактики смутила ее. Она приняла более защитную стойку, и Ваксу даже удалось перейти из обороны в атаку, ударив женщину в бедро. Он искал место, где под кожу была вшита метапамять, для того, чтобы на нее не могли повлиять аламанты. «Не в бедрах», — сделал вывод Вакс, ударив по другой ноге. Женщину, как и Уэйна, такие удары не тревожили. Да, в ее глазах читалась боль, но улыбка становилась только шире. Однако в ней не было заметно той эйфории, в которую впадали люди, действительно любившие боль. Она пыталась силой заставить себя думать так, как по ее мнению, думал Уэйн. В некотором смысле это пугало гораздо сильнее. Наконец, она перешла к более агрессивным атакам, и Вакс, получив удар в бок, от которого, кажется, треснуло ребро, был вынужден отступить. Рука еще болела от попадания шарапнели, и, ржавь, он начал уставать. Поэтому, когда Уэйн снова оказался рядом, Вакс вернул ему трость и поймал обратно индикацию. Уэйн расстрелял все патроны, кроме туманных. «Опять увеливаешь?» — зевнув, спросила женщина. «Мне-то что, так только веселее! Ты так забавно извиваешься, но всю ночь я на это глазеть не хочу!» Ваксу нужна была радикальная смена тактики. Стальным зрением он отыскал подходящий металлический предмет — дверной ограничитель. Он прыгнул и схватил его затем развернулся. Женщина летела на него расплывчатым пятном. Пришло время действовать по старинке. Уэйн снова схватил стрелка. Тот прекратил попытки выжечь металл Уэйна и решил действовать хитрее. Он подскочил к потолку, заставив Уэйна вцепиться крепче, затем пальнул в окно и вместе с Уэйном вылетел в туманную ночь. Осколок стекла полоснул стрелка по руке, оставив глубокую рану. Ага! Подумал Уэйн. Посмотрите-ка. Рана не затянулась. Думат не был кровотворцем. Значит, круг не мог натыкать в человека сколько угодно штырей. А может, Трелтальсин не хотела делать их слишком сильными, опасаясь за свое положение. В воздухе. Уэйн не мог контролировать схватку и был вынужден просто держаться, ведь в случае падения на исцеление ушли бы все запасы здоровья. Поэтому он держался обеими руками за противника, который воспользовался этим и застегнул на запястье Уэйна наручник. Ржавь. Уэйн заметил на крыше среди прочих конструкций необычный агрегат. Некое оружие, Формой крайне напоминавшая сардельку. А сардельки напоминали Уэйну мужские причиндалы. Вероятно, это и была ракета. Ее еще не запустили. Хороший знак. Сестра Вакса стояла среди инженеров, одетая в пиджак с галстуком. Туман не касался ее, как будто вокруг был невидимый стеклянный пузырь. Она нетерпеливо мяла руки за спиной и вглядывалась во тьму. А вот это уже был дурной знак. Стрелок снизился и оттолкнулся от какого-то аппарата сначала вперед, потом назад. От резких движений Уэйн сорвался и с негодованием упал на крышу. Ударился не слишком сильно, чтобы потратить все здоровье, но ощутимо. «Проклятие, проклятие, проклятие!» Что ж, если противник дерется грязно, Уэйн последует его примеру. Безусловно, Уэйн в принципе дрался грязно, но в таких ситуациях его не мучила совесть. Он побежал к разбитому окну, чтобы спрыгнуть и помочь Ваксу справиться с Гетрудой. Вакс использовал дверной ограничитель как дубинку толкая ее в женщину. Та инстинктивно уклонялась, понимая, что такой массивный предмет причинит больше вреда, чем пуля. Когда она перекатилась по полу, вакс перескочил через нее и снова толкнул ограничитель, сломав Гетруде руку. Женщина огрызнулась, и за ее злорадным выражением лица промелькнула боль. Она замешкалась, залечивая перелом, и позволила Ваксу перегруппироваться и ударить ограничителем по стопе, переломав кости и там. Металлический снаряд отскочил, и Вакс столкнулся в его направлении, схватил его и снова бросил. Гертруда успела исцелиться и отскочить, но теперь ей приходилось постоянно уворачиваться от импровизированной дубинки. Стоило ей отвлечься, Или Ваксу направить оружие чуть дальше необходимого, как он кидал в нее пулю. Он не останавливался на перезарядку, просто избивал ее. Гитруда давно забыла об остротах. Вакс подхватил кусок металлической рамы от окна и стал атаковать и им тоже. Он безостановочно кидался в противницу, ставя ту перед выбором, либо постоянно уклоняться, либо пропускать удары и лечиться. Вскоре она вконец разозлилась, не в силах найти способ подобраться к Ваксу на расстоянии прямого удара. Вакс ей этого не позволял. Он ранил ее в один бок, затем в другой. Прошил пулей руку и заметил блеск металла. Рана затянулась в считанный миг, но Ваксу этого хватило. Он увидел ее метапамять. Секунду спустя сверху упал Уэйн, тяжело дыша и что-то бормоча. Вакс протянул руку, и та оказалась в скоростном пузыре, едва Уэйн его сотворил. Чтобы попасть в пузырь, нужно коснуться его хотя бы одной частью тела. Так Вакс смог войти внутрь и поговорить с Уэйном. «Дружище», — признался Уэйн, — «драться с тобой, сущая мука». «Взаимно», — ответил Вакс. «Но весело», — ответил Уэйн. «Он прямо бесится». «Что ж», — сказал Вакс. «Признаюсь, мне давно хотелось найти повод пострелять в какого-нибудь низкорослого любителя шляп-котелков и странных говоров». Уэйн сердито посмотрел на него. «Странная штука», — сказал Вакс. Не знаю даже, почему так. Видимо, дело в подсознании. «У меня шляпа извозчика», — проворчал Уэйн, тряхнув рукой в наручнике. «Это другое». Он отдышался и указал наверх, где в тумане прятался думат. «Нужно его вниз тащить. Поможешь?» Вакс кивнул, и когда скоростной пузырь исчез, Они вдвоем атаковали Гетруду. Это привлекло внимание стрелка. Тот не мог оставить напарницу одну против двоих. Думат приземлился на ковер и толкнул Вакса и Уэйна горсть пуль. В этот миг Вакс бросил Уэйну кусок металла и аккуратно толкнул. Пули прошли между ними. В результате толчка Вакс снова оказался рядом с женщиной и напал на нее. Та вылечила все раны, но заметно вспотела, и то дело переводило дух. Вакс знал, что она чувствует. У самого ломило все тело, и возбуждение, вызванное схваткой, постепенно сходило на нет на фоне усталости. В конце концов, он провел на ногах сутки. Он поднял виндикацию, зарядил туманный патрон. «Может...» «Расскажешь хотя бы, почему?» — спросил он. «Почему ты так стараешься подражать ему? Чтобы просто понять врага, таких усилий не нужно!» Женщина тяжело выдохнула. «Рассветный, ты когда-нибудь чувствовал себя ничтожеством?» Она помотала головой, прежде чем он успел ответить. «Нет». «Ты всегда был личностью, у тебя были имя и фамилия. Даже когда ты сбежал, у тебя оставались деньги, знания. Ты жил, понимая, что сам себе хозяин. Для такого, как ты, даже побег был роскошью». Она взяла паузу, подбросила дуэльную трость и поймала на лету. «Но не все эти могут похвастаться». «Некоторые люди вынуждены пользоваться любой возможностью, а если представляется возможность стать другим человеком, это заманчиво!» Вакс не сводил с нее револьвер. «Уходи. Я тебя не знаю, но могу гарантировать. Трелл и Круг тебя обманули. Они лгут. Ты не ничтожество. Ты кому-нибудь да нужна». Женщина усмехнулась. А мне говорили, что ты мастер зуба заговаривать. Говорили? Но я умнее, чем ты думаешь. Я сама вам зуба заговорила. Она ринулась на него. Вакс сдвинул в на полградуса и нажал на спусковой крючок, поразив женщину туманной пулей в правое плечо. Миг спустя пуля разорвалась и полностью оторвала правую руку. Гитруда резко остановилась и с разинутым ртом уставилась на рану. Рана не затягивалась, ведь метапамять с накопленным здоровьем осталась в оторванной руке. Возможно, где-то у нее была вшита еще одна метапамять, всегда была надежнее иметь запасную, но если и так, то в ней не осталось достаточно здоровья. Рана не затягивалась. Ранение выглядело страшно, но не настолько, насколько можно представить. Ранения головы были достаточно кровавыми, но оторванные конечности, жуткое зрелище. Однако Ваксу всегда казалось, что крови должно быть больше. Гетруда почти с мольбой посмотрела на него, но все равно бросилась в атаку. Поэтому Вакс Со вздохом подкинул пулю и хирургически точно толкнул женщине в лоб. Ее тело рухнуло на пол. Вак снова вздохнул, почувствовав себя в конец измотанным. Кстати, а куда подевался Уэйн? Стрелок вытянул руку в направлении Уэйна, готовясь к очередному сверхтолчку. Уэйн сгруппировался и тут же отлетел назад, Едва успев создать скоростной пузырь. Он поднял голову и увидел, что в дюйме у границы пузыря зависла пуля. Коснувшись барьера, пуля изменила траекторию и просвистела мимо откатившегося в сторону Уэйна. Так, хорошо. Он стиснул зубы и помчался вперед на противника, на ходу сбросив пузырь. Недовакса, разумеется, ожидал атаки. Уэйн проделывал этот трюк уже не один раз. Стрелок толкнул горсть пуль, но Уэйн увернулся. Недавак смирился и приготовился снова бороться с Уэйном. А тот вместо этого ударил тростью в лицо, разбив нос. Стрелок выругался и отступил, разбрызгивая кровь. «Ага!» – произнес Уэйн. «Так-то лучше!» ты больше не смозлив! противник взвыл и прицелился из пистолета. уэйн защелкнул на его руке вторую половину наручников у окровавленного стрелка отвисла челюсть издав яростный отчаянный стон он мощно толкнулся вверх. в точности как рассчитывал уэйн хотя сила подъема едва не вырвала руку из сустава. Он повис на противнике Затем зацепился и вскарабкался на него, держась за плащ. Они взмывали все выше, выше и выше. Невероятные силы толчок поднял их над туманом, на высоту, куда вакс и помыслить не мог взлететь с помощью обычной стали. А вот этот сверхметалл, кажется, он назывался дюралюминием, был крайне силен. Знаешь, в чем твоя проблема? Уэйн попытался перекричать завывающий ветер. Ты слишком узкоспециализирован. Стрелок схватил Уэйна за горло, забыв о пистолетах. Они продолжали взлетать, пока не вырвались из тумана в чистое небо, озаренное звездным светом. Ты приложил столько усилий, чтобы одолеть Вакса! продолжил Уэйн. Но вовсе не думал о том, как победить меня? Зациклился на одном. Нашел бы себе хоть какое-нибудь хобби. Наконец, они достигли пика и начали опускаться. Когда снова оказались в тумане, стрелок спихнул Уэйна, оставив висеть на наручниках. Свободной рукой, недавакс полез в карман. И достал оттуда желтый носовой платок с вышитым зайчиком. «Советую карманные кражи!» — крикнул Уэйн. «Самая ржавь побери полезное хобби!» С этими словами Уэйн швырнул алюминиевую фляжку стрелка подальше во тьму. Домат проводил ее испуганным взглядом. Пока они падали, ветер усилился. Стрелок принялся лихорадочно обыскивать карманы. «Нет запасной!» — крикнул Уэйн. «Прискорбно!» Недавакс потянулся к нему в падении, яростно пуча налитой кровью глаза. Но падение было быстрым. С каждой секундой все быстрее. Уэйн всегда недоумевал почему. «Эй!» — крикнул он. «Когда встретишься со смертью?» Они пронеслись сквозь разбитое окно и с хрустом ударились о пол. Все потемнело. Спустя несколько минут Уэйн открыл глаза и простонал. Запасенного здоровья хватило. Едва. Он повернулся и посмотрел на изуродованный труп стрелка. Ох, приятель!» – прошептал он. «Слишком быстро летели. Договорить не успел». В кармане стрелка он нашел ключ от наручников и отстегнулся. Разрушитель, как же ломило все тело. С утра будут синяки. Метапамять первым делом исцелила серьезные повреждения и спасла его от смерти. Но лечение вышло, так сказать, дешевым, и запасы здоровья иссякли. Когда встретишься со смертью? повторил Уэйн, пиная труп в бок. Передай! Пусть гонит мне 50 клипов. Он подошел к Ваксу. Тот достал метапамять из оторванной руки женщины, которая совершенно точно не была копией Уэйна. Правильно сделал. Ходили слухи о кровотворцах-сопоставителях, способных вырастить новое тело из оторванной конечности. — Надо и штыри вытащить, — предложил Уэйн. — На всякий случай. Сначала бомба. Там твоя сестра, — предупредил Уэйн. Рядом с ракетой. Кажется, готовится запускать. Понял, — сказал Вакс, выходя под дыру в крыше. — Ты чего так близко держался? — спросил Уэйн. Надо было летать. Так проще драться с кем-то, отдаленно напоминающим меня. Не мог. Время было на ее стороне. Пришлось сближаться, заставлять ее атаковать. Хм. Возможно, обоим в этот раз хотелось тесного контакта с врагами. Они встали посреди заллы. Ваксу оставалось лишь подхватить Уэйна и взлететь на крышу, в туман, опускавшийся призрачным водопадом. Но Вакс мешкал. Дружеще окликнул его Уэйн. Не опуская голову, Вакс порылся в кармане и достал маленькую серьгу, напоминающую кривой гвоздь. Религиозный символ для большинства последователей пути, но для него нечто большее. Он надевал ее крайне редко, лишь в случае крайней необходимости. На этот раз он вставил ее в ухо и что-то прошептал.